Вы думаете, что у нее, как у ее матери, глаза сверкают, как звезды, и глубоки, как волны лесного озера? Нет. Вы думаете, что лицо у нее нежное и румяное, а губки милые и постоянно смеются? Опять нет. Насколько мать приветлива и прекрасна, настолько дочь ее риска со всеми и некрасива. Королевна еще девочка, а на вид старше матери.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 В темноте нежных ночей, по ее приказанию, мотыльки тишком сплели из лепестков розы и дикого жасмина пестрое покрывало на глаза правды. Перестали сверкать молниями глаза королевны, да только от этого лучше не стало. Придет на ночной праздник правда...